Глава девятая. «Данмар, рад тебя видеть!» Еро распростер руки в стороны для объятий, но вовремя остановился, с подозрением, косясь на покрытые шрамами участки кожи, выглядывающие из-под моей одежды. «А, «А как твое здоровье? Что говорят целители?» «Не переживай, дружище», — улыбнулся я. «Все в порядке. Домина Иония — настоящая кудесница». Она быстро поставила меня на ноги. Я теперь как новый, только подпорченная шкура и осталась в напоминание о моем вояже в подземелье дворца». «Да...» — протянул аристократ, почесывая в затылке. «Матушка говорила, что пришлось тебе заново ломать кости, чтобы срастить их правильно. Даже и не представляю, что тебе пришлось пережить». «Поверь, Еро», — ухмыльнулся я. «Процесс лечения был гораздо приятнее». Нежели пребывание в гостях у Илия. Эх, дерьмовенько, конечно. Задумчиво вынес вердикт парень. Ну, то есть, я хотел сказать хорошо, что ты уже здоров. Но то, что сделал император, это ни в какие ворота. Вот именно об этом и я хотел с тобой поговорить, друг мой. На лицо молодого храмовника тут же наползла тень. Он понял, о чем именно я собираюсь спросить его, и Эстуан уже заранее приготовился ответить мне отказом. «Твой отец, Еро, — начал я издалека, — до сих пор не принял решения. Он на пару со стариком фортом остался последним, кто до сих пор не присоединились к совету родов. Если без старого лиса мы можем обойтись, то в дальней перспективе без наемников вашей семьи торговля в самопровозглашенной провинции столкнется с серьезными проблемами». Эстуан уже больше двух сотен лет занимается охраной и сопровождением трактов и караванов, идущих на восток. А потому нам требуется внести ясность в этот вопрос. Прямо сейчас. Мы не можем ждать долго. «Почему ты говоришь об этом мне, Данмар?» Угрюмо отозвался Еру. «Ты забыл, что я, связав свою жизнь с орденом, отрекся от наследства?» «Если с кем и нужно обсуждать эту тему, то только с отцом». Я пытался поговорить с Домином Нисом, признал я, но он не захотел меня слушать. — Тогда что тут могу поделать я? — скинул бровь парень. — Убеди главу своего рода, — в лоб ответил я. — Ты его старший сын, и имеешь в его глазах больший вес, чем кто-либо еще. — Данмар, послушай. Ера устало помассировал виски, пытаясь подобрать, наиболее подходящие слова. «Ты уже успел познакомиться с моим родителем и понимаешь границы его упрямства. Если он что-то решил, то его не в силах переубедить даже сам в орган. И все же настоял я на своем. Ты мог бы попытаться. Нет. Прости, но я не стану этого делать. Тяжко вздохнув, я покачал головой и посмотрел аристократу прямо в глаза. Его зрачки расширились от вида двух темных омутов, в глубине которых горел черный огонь преисподней. Но, к чести юноши, взгляда он так и не отвел. «Это ты, прости, Еро», — глухо проговорил я. «Но ты не оставляешь мне другого выбора». «Что ты имеешь в виду?» — напрягся парень. «Пришло время платить по долгам», — загадочно ответил я, и мой собеседник в первое мгновение не понял, к чему я клоню. «Каким дол...» Он осекся на полуслове, вспомнив, как я распорол его от груди до паха, чтобы прочистить брюхо от гноя и содержимого лопнувшего кишечника. Я спас его, и он сам признал передо мной долг. С мимикой юного Эстуан тут же произошли разительные перемены. Хоть тема нашей беседы и без того оставалась крайне серьезной и не располагающей к лишним улыбкам, но сейчас лицо Ера просто окаменело. Он посмотрел на меня так, будто осознал, что перед ним стоит вероломный предатель, достойный лишь презрения. — Ты хочешь стребовать с меня долг жизни? — сипло осведомился аристократ, отступая от меня на полшага назад. Именно. Сухо подтвердил я его догадку. Чтобы спасти твою жизнь, мне потребовалось сотворить чудо, которое оказалось не по силам, всем лекарям вашего дома. Да ты и сам прекрасно об этом знаешь, ведь Домина Иония постоянно об этом вспоминает. Это я, Еро, разжал костлявую хватку смерти, что утягивала твою душу. Благодаря мне ты все еще дышишь и ходишь по этому свету. Я подарил тебе каждый новый рассвет, который ты увидел с того дня. А коли ты не желаешь идти мне навстречу добровольно, я заклинаю тебя, верни свой толк. Молодой эстуан дышал глубоко и шумно. Крылья его носа вздымались, а ноздри расширялись, как у быка, бьющего копытом. Но в остальном же... Он старался выглядеть, как обычно. Все-таки парень еще не признанный член Ордена, а только лишь послушник. И он еще не достиг того уровня контроля, который становится доступен полноправным жрецам. «Я не думал, что ты такой, Данмар!» Оскорбленно поджал губы аристократ. «Когда мы впервые встретились, я было тебе лучшего мнения. Я даже убедил отца помочь тебе» намекнув, что ты друг нашей семьи, чтобы избавить от напада Катерна. А ты... ты... А теперь я хочу, чтобы ты сделал это снова. Оборвал я обвинительный поток слов в мою сторону. Убеди главу своего рода еще раз. Надеюсь, ты понимаешь, что после этого с нашей дружбой будет покончено. Прямолинейно спросил Еро, тщетно пытаясь скрыть душащую его обиду. Понимаю серьезно кивнул я и рассчитываю на то что и ты тоже поймешь пусть не завтра и даже не через год но быть может через десятки лет ваши экзархи расскажут молодым жрецам что происходило на самом деле причем здесь наш орден удивленно поднял брови эстуан зачем ты приплетаешь в политику святую церковь а то что провинциальный экзархат единогласно выступил на моей стороне «Тебя ни на какие мысли не наталкивает?» — иронично осведомился я, а потом сразу же свернул с этой скользкой темы. «Если таково твое желание, Еро, то ты можешь меня ненавидеть, можешь презирать, да что там, можешь даже попытаться проткнуть меня чем-нибудь острым, коли чувствуешь в себе силы. Однако я не изменю своего решения». «Это ведь не просто политический демарш против императора, так?» Чуть повысил голос мой собеседник. «Ты можешь хотя бы объяснить, что происходит?» «Нет». Эстуан ненадолго прикрыл глаза, пытаясь унять бурю эмоций, всколыхнувшуюся в нем. «Чувствую, что ему в самом деле хотелось наброситься на меня с кулаками, но он объективно понимал, что его шансы даже не нулевые, а значительно ниже». Аристократ все еще не бросал попыток добиться от меня откровенности и собирался продолжить разговор, но я оборвал его. «Прощай, Еро», — повернулся я к нему спиной. «Делай, что должно, и будь, что будет». Направившись к выходу, я оставил молодого аристократа позади, даже не потрудившись выслушать, что он еще собирался сказать. «У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на праздные беседы». Приближение войск Илья к Махе мои соглядатые приметили еще на границе провинции. По созданной сети сигнальных амулетов информация дошла до меня уже через каких-то полчаса. Таким образом, я мог отслеживать передвижение белых плюмажей с небольшой задержкой и параллельно проводить приготовление к радушному приему. Впрочем, мне довольно быстро стало понятно, что император не готовился к такому сценарию, при котором второй по величине город Исхироса отвергнет его власть. Иначе он бы направил куда больше своих гвардейцев. В нашу сторону двигалось всего четыре неполных когорты, что соответствовало примерно паре тысяч человек. И, конечно же, этих сил критически недоставало для штурма огромного и защищенного тройным кольцом стен города. хотя. Если бы народные легионы, находящиеся внутри Махи, сохранили свою лояльность престолу, то расстановка сил оказалась сильно не в нашу пользу. Ну а поскольку силовое превосходство оказалось целиком на нашей стороне, то и особых поводов для беспокойства не наблюдалось. Именно поэтому встречать гостей я вышел в сопровождении одних лишь избранных двух сотен орденцев. Мы отошли на несколько километров от города и встали в семь шеренг, перекрыв весь широкий тракт, заодно зацепив и часть обочины. Теперь нам оставалось только ждать. Мой сигнальный амулет моргнул импульсами разной длительности несколько раз, и я предупредил воинов, что враг на подходе. Однако на мои слова никто даже не отреагировал, Жрицы просто продолжали стоять безмолвными статуями. За все время ожидания они не шелохнулись ни единого раза, не переступили с ноги на ногу, не обмолвились друг с другом парой фраз. Не почесались, а некоторые будто бы даже и не моргали вовсе. Только лишь легкий ветер колыхал полы их длинных черных одеяний. Я словно стоял в окружении двухсот памятников, неспособных проявлять даже намеки на волнение или нетерпение. Наконец, на уходящей за горизонт дороге, прямой словно стрела, где-то на самой границе видимости, показались далекие крохотные искорки. Это отблески полуденного солнца весело отсвечивали от полированных шлемов и латных нагрудников гвардейцев. И даже сейчас, когда враг показался в поле зрения, Грозные хромовники не позволили себе никакого проявления эмоций. Они все так же оставались немыми изваяниями, но всякий житель империи знал, что в любой миг они могут превратиться из истуканов в олицетворение войны и смерти. Гвардейцы не могли не заметить черную линию, преграждающую им проход, а потому уже издалека перестроились из походного порядка в боевой. Причем сделали они это крайне сноровисто и быстро, не сбавляя темпа продвижения. Они невольно заставляли отдать должное их выучке. На короткий миг мне даже захотелось обратиться к своей демонической ипостаси, чтобы полюбоваться сиянием чужих душ. или отправил за мной явно непростых владеющих, и что-то мне подсказывает, что как минимум треть этого войска состоит из магистров. Грандмастеров. Однако же общество жрецов и воспоминания о том, как Черный Обелиск прогибал мою волю во время побега из дворца заставили сторониться таких опасных соблазнов. Приходилось довольствоваться интуицией и обычными человеческими глазами, внимательно, следя за приближающимся строем имперских ауксилариев. А они, кстати, не особо-то и спешили к нам. Заподозрив, по-видимому засаду, войны двигались осторожно, не переходя на бег. Хотя средней руки владеющий мог развить в кратчайшие сроки скорость в районе 40 км в час и поддерживать такой темп не менее получаса, и это в полном облачении. Но сейчас гвардейцы явно экономили силы. Если их командиры ожидают нападения, то это вполне логичная предосторожность. Солдаты Империи немного сбились с шага, когда расстояние между нами сократилось, и они сумели разглядеть регалии последователей Воргана. Эмблема, вписанного в круг меча, с костяной рукоятью, была известна всякому в с малых лет. А характерные черные доспехи храмовников, на которых этот знак и красовался, вовсе убивал последние сомнения. И вот тут когорты явно замялись. Да так отчетливо, что трибунам пришлось криками и угрозами заставлять бойцов двигаться дальше. «Почтенные экзархи, прошу прощения!» — заговорил гвардеец, носящий на шлеме один из самых высоких плюмажей. Хоть офицер и явно не рвался испробовать остроту нашей стали, надеясь решить дело миром, но все же он предусмотрительно остановился от наших шеренг на расстоянии броска копья владеющим но нам нужно пройти в город». «По какой надобности?» — громыхнул в ответ Мессис, стоящий чуть впереди рядов черных воителей. «Не сочтите за оскорбление», — тактично уклонился от прямого ответа Ауксиларий. «Но это поручение лично его сиятельства Иилия Второго. У меня нет права раскрывать подробностей». «Вы пришли за Данмаром Атерна?» — в лоб осведомился черный щит недобро сощуривая глаза. «Я не могу об этом рассказать вам, экзарх», — упрямо повторил гвардеец, не желая переходить к открытой конфронтации с лучшими воинами континента. «Поворачивайте назад», — приказал храмовник. «Отныне, разыскиваемый вами, человек находится под защитой ордена. Дальше мы вас не пропустим». В качестве доказательства серьезности своих намерений, жрецы синхронным и нереалистично слитным движением извлекли клинки из ножен. Множественный шорох стали слился в угрожающее шипение, слышимое за много-много шагов. Словно ядовитая кобра предупреждала более крупного хищника, что с ней лучше не заигрывать. И видевший эту сплоченность гвардейцы из первых рядов, очень отчетливо побледнели. Экзарх, я прошу вас не делать Ах, глупостей. Мы действуем от имени законного престола. У вас нет а... оснований препятствовать нам. Было заметно, что новость, вываленная миссисом, удивила командира так же сильно, как если бы солнце взошло посреди ночи и с другой стороны небосклона. Ибо каждый простолюдин с малолетства знал что Орден не вмешивается ни в светскую жизнь Исхируса, ни в политическую. Последователи в органы не принимают участия ни в каких войнах, кроме той, что вот уже которое тысячелетие жарко полыхает на землях дикого материка. Они лишь сотрудничают с властями империи по некоторым вопросам, вроде проведения погребальных ритуалов, но или помощи в охране лазаретов и домов забвения, от одержимых. Взамен они получают определенные преференции, наподобие доступа к местам силы в девинаториях, необходимых для инициации новых жрецов. В общем, гвардеец никак не мог сопоставить в своем разуме незыблемый факт о служителях Великого Стража с тем, что сейчас слышал от орденцев. И разум офицера целиком оказался занят тяжким мыслительным процессом, пытаясь найти выход из такой фантасмагорической ситуации. «Я все сказал вам», — строго ответил Паладин. «Сквозь наши ряды вы не сделаете и шага». «Не глупите, экзарх!» — выходя из себя, выкрикнул воин илия «Мы превосходим вас количеством многократно. На каждого жреца приходится никак не меньше десятка воинов». Я не спорю, наши потери будут велики, но мы, так или иначе, пройдем к городу. «Возвращайтесь в столицу!» — непререкаемо повторил черный щит. «Дальше для вас дороги нет!» «Что за дьявольщина!» — пробурчал себе под нос офицер. А затем развернулся к своим людям и уже в полный голос скомандовал. «Строй! Щиты на плечо! Клинки изножен ножен долой!» Когорты, исполняя приказ, зашевелились, неуверенно действуя в разнобой. После исключительной синхронности, продемонстрированной последователями воргана, такая несогласованность смотрелась откровенно позорно. Однако вопли и рев отцов-командиров все-таки сделали свое дело. С каждым последующим шагом наступающие бойцы ускорялись все больше, подстраиваясь под движение товарищей по строю и вот уже на нас неслась выстроенная, словно по линеечке, стальная лавина, заставляя землю дрожать от своего марша. Да уж, устрашающее зрелище. Пожалуй, даже наступление двух кулаков золотых масок на одинокого меня выглядело не столь волнительно и впечатляюще. Будь я один, то не посмел бы медлить перед лицом такой угрозы и сразу бы призвал на помощь искру. Ну, а поскольку меня окружали сотни орденцев, пришлось сдерживаться. Все-таки мне нужно знать, на что способны эти воспетые в песнях войны, чтобы объективно оценивать их возможности и потенциал. Поэтому мне оставалось только тихо наблюдать с тыла, растянув вездесущие нити своей анима Игнис, дабы не упустить ни одной детали в грядущей ошибке. Почти сразу же, Как только ауксиларии выровняли шаг, где-то в глубине строя противника раздалось грозное басовитое гудение. И сразу же вслед за этим в небо по крутой траектории взметнулись полторы сотни длинных цельнометаллических стрел. Потому как некоторые из них сходу обогнали своих соседок, можно было предположить, что их пустили воины с более высокими рангами владеющие и без того обладали огромной силой, если сравнивать с обычными людьми. А потому голыми руками они легко могли натягивать тяжелые монструозные луки, изготовленные из гибкой стали. Тетивы для такого оружия имели толстую металлическую оплетку, из-за которой каждый выстрел и звучал, как удар по толстой струне. Дальность полета стрелы при этом составляла никак не меньше двух тысяч метров. И сейчас этот смертоносный дождь из железа грозил обрушиться на наши головы. Изначально я не планировал вмешиваться в схватку, но сейчас засомневался. Все же стрелковое оружие в этом мире уже давно и безнадежно уступало по популярности клинковому а потому я не ожидал, что против нас станут использовать луки. Думаю, что жрецы тоже не готовились к такому повороту. Они привыкли биться с одержимыми тварями, но никак не с людьми, и поскольку щиты носили только паладины ордена, остальные жрецы все еще оставались уязвимыми. Стрелы уже устремились вниз, нацелившись на строй черных воителей, и я потянулся навстречу искре, готовясь ударить потоком встречного ветра, полетящий к нам угрозе. Один удар сердца, второй, третий, четвертый. Сейчас! Я толкнул упругую стену воздуха вверх, сбивая в сторону и закручивая пущенные снаряды. А жрецы, ожидающие приближения воинства и Иле, даже не посчитали нужным пошевелиться. Единственное, что они сделали, убедившись, что угроза миновала, так это перестали так часто бросать взгляды наверх. Расстояние между отрядами сократилось до полутора десятков метров, и из-за спины у взметнулся новый залп. Однако больше черные воители не стали ждать. Прозвучала короткая команда, похожая на «Ату», и весь строй жрецов рванулся вперед в едином слитном порыве. Первым во вражеское подстроение врубился «Миссис». Распластывая своим полуторным мечом первого врага пополам вместе с нагрудником и поддоспешником. А следом за паладином, с металлическим лязгом и титаническим грохотом, врага встретили и остальные братья. Одномоментная вспышка нескольких сотен искор ослепила меня, уничтожив нити моей анимы Игнис. И первый ряд имперских гвардейцев мгновенно умер, разбившись, об строй служителей Великого Стража, как прибой, столкнувшийся с прибрежными скалами. Исхеровские войны безуспешно пытались продавить нерушимое построение орденцев. Они кололись снизу из-под своих щитов, упирались пятками в землю, подталкивали в спины впереди стоящих соратников, помогая им устоять. И всячески старались хотя бы на короткий миг замедлить это необратимое наступление. Но жрецы словно бы не замечали сопротивления. Они неумолимо шли вперед, оставляя за собой одни иссеченные трупы. Паладины ордена, в шахматном порядке, расположившиеся в первом ряду, вскрывали вражеский строй, словно матерый морской хищник, панцирь молодого моллюска. А в эти прорехи тут же врывались остальные жрецы углубляясь все дальше в стройные шеренги имперских когорт. Теперь-то мне окончательно стало ясно, почему жрецов Воргана считают лучшими бойцами цивилизованного мира. Превосходя остальных владеющих по скоростью реакции, они всегда находились на два шага впереди любого противника. Идеальные убийцы. Порождение войны. Олицетворение костлявого лика самой смерти, Они вселяли ауксилариям ужас одним лишь видом своих доспехов. А уж когда вздымали клинки для удара, то и вовсе заставляли врагов трепетать. Орденцы бились молча, вальсируя, как умелые танцоры, под аккомпанемент предсмертных хрипов и звона стали, умудряясь при этом держать строй. Срезая солдат, словно остроконечная коса сочной колосья, они невозмутимо шли сквозь ряды ауксилариев. Медленный обманный удар, чтобы враг мог его заметить и рефлекторно вскинуть щит, а затем молниеносная атака по открывшимся частям тела. И очередной противник летит под ноги, тщетно пытаясь остановить хлещущую из ужасающих ран кровь. Паладины так и вовсе не обращали на защиту гвардейцев никакого внимания. Их тяжелые зачарованные мечи с оглушительным скрежетом протыкали металл доспехов, не оставляя скрывающейся за ними плоти ни единого шанса. А ежели какому счастливчику и удавалось пережить их атаку, то наступающие следом жрецы уже гарантированно его добивали. Я тщательно следил за бойней, пытаясь поймать момент, когда солдаты Исхироса опомнятся и сумеют дать отпор, ворвавшимся в их ряды братьям. Но этот перелом все никак не наступал. Люди оказались попросту бессильны перед сплоченностью и нечеловеческой скоростью восприятия храмовников, а потому продолжали раскрашивать мощеную крупными пулыжниками дорогу в багровые тона собственной кровью. Минул едва ли десяток минут, а количество погибших имперцев уже перевалило за вторую сотню. И это были поистине катастрофически высокие потери. С такой скоростью могли бы гибнуть безоружные крестьяне, уничтожаемые элитными войсками, а орденцы не ведали устали и ни на йоту не замедляли своего бешеного темпа. И мне, в принципе, все уже стало ясно. Я хотел увидеть, на что способны черные воители. И я насладился этим зрелищем сполна. Теперь можно явить пастве частичку и моего могущества. Пусть тоже немного познакомится с тем, кто ведет их за собой. Черные крылья хлопнули, отзываясь на мой призыв. Жесткое оперение зашуршало, наполняемое ветром, призванным силой моей искры и над полем боя воспарил куда более грозный предвестник смерти.